Глава тридцать Приезд сестры Анны на рынок я пропустила. Рассматривала в дальнем конце ряда глиняную посуду. Задержалась я возле нее довольно долго. Был большой соблазн приобрести для собственной кухни несколько форм. Я одёрнула сама себя, что ни эта кухня моей не является, ни сам дом. Задержалась у прилавка, где толпились девушки и женщины. Крупный бородатый дядька продавал что-то вроде ароматических масел. Голдели возле него много, а вот покупателей было совсем чуть. Цена у местных духов была весьма кусачая. Впрочем, меня и тут узнали и любезно посторонились, пропуская к прилавку. Из интереса я взяла в руки несколько клочков надушенной ткани и понюхала. Нельзя сказать, что пахло противно, но запахи были тяжелые и назойливые. Один из лоскутков совершенно точно пах розовым маслом. Притерно, сладко и скучно. Сложных ароматов здесь, похоже, еще не делали. Купец, между тем, заметив, как меня пропустили, удвоил свои любезности. «А, вот, прекрасная госпожа, масла из самого Шозентая! Не прикажете ли, прекрасная госпожа? уже порадовать, себя побаловать!» Я торопливо поставила флакон на прилавок и, отрицательно помотав головой, отошла. Никогда не любила тратить время на шопинг и не слишком понимала, что этот процесс дает женщинам. А вот сейчас, наконец, дошло. Это суета и вежливые, но довольно бессмысленные разговоры, которые ты забудешь через минуту. Отвлекают от каких-то серьезных жизненных проблем. Невозможно же одновременно примерять платье, туфли или колечки и думать о сложностях на работе или ссоре с мужем. Придя к такому, в общем-то, очевидному выводу, я наконец-то вспомнила, зачем сюда пришла. К счастью, сестра Анна уже разложилась со своим товаром. Увидев меня, приветливо поздоровалась. «Доброе утречко, госпожа Бранет. Хлебушка прикажете?» Пока я соображала, как вежливо отказаться, она задала еще один вопрос. «Как всегда, семь буханок?» Я торопливо замотала головой, собираясь отказаться, но потом все же решила уточнить — «А что, раньше покупали по семь буханок?» «Конечно. Каждую неделю баронесса кого-то из прислуги посылала и на всю неделю хлебушком запасалась. Лучше нашего-то, сами извольте знать, никто в городе не печет. Сказано было с немалой гордостью. Пока я бродила по рынку, я видела, что хлеб продавали еще в нескольких местах. И выглядел он точно так, будто его испекли в монастыре. тяжелый, непропеченный, липнущий к ножу. Немного подумав, я все же решила взять одну буханку для баронессы. Раз уж она так привыкла, пусть получит свое лакомство. Но тратиться серьезно я не собиралась. Пожалуй, возьму одну буханку, сестра Анна. Та явно огорчилась, но спорить с такой важной персоной, как я, не рискнула. Сдачи я получила целую горсть. Монеты были крупные и тяжелые, но не серебряные, как те, что дал мне барон, а медные». Пришлось высыпать их на дно корзины, так как в руках такую горсть просто не унести. Надо будет сшить себе сумочку или кошелек, да и вообще, стоит заняться собственным гардеробом. Скоро настоящая зима, а на рынок все же иногда ходить придется. Пока я укладывала в корзину мелочи, каравай, сестра Анна ловко обслужила еще двух покупателей. Воспользовавшись затишьем, я спросила. Сестра, не подскажете ли вы мне, кто может лестницу починить? Лестницу это вам, госпожа к метру Петроньо, нужно. А где живет почтенный метр? Вот если вы плохо город знаете, то тут возле меня и постойте, госпожа. Скоро придет жена его за хлебом. Вот она вас и отведет. Ждать мне и в самом деле пришлось не слишком долго. Пожилая кругленькая тетушка уложила в переполненную корзину два коровая хлеба и расплатилась с сестрой Анной мешочком сушеных яблок. Затем, любезно кивнув, мне сказала, «За мной следуйте, госпожа Бранетта. Муж как раз скоро возвернуться должен. Вот с ним и побеседуйте». «И далеко ли нам идти, любезная?» Гордая совсем не знала и боялась заблудиться да не больно то далеко госпожа от храм налево а потом на улицу святого антония вздохнув я отправилась за шустрой тетушкой которая очевидно боясь потерять клиента все время оглядывалась и приговаривала о тут еще немножечко вот тут повернем вот туточки в переулок нам и еще пять домов пройти я с любопытством оглядывала жилище куда меня пригласили. Хозяин домой все еще не вернулся, и тетушка, любезно смахнув подолом собственного фартука крошки с засаленной табуретки, предложила: Сидайте, баронетта, в ногах, правда, нет, а я сейчас старшенького за мужем снаряжу. Комната размером едва метров двенадцать-тринадцать представляла собой одновременную кухню и зал и спальню. На крик матери по чердачной лестнице спустился долговязый подросток, которому она дала кучу наставлений, прежде чем отправить за отцом. «И вели поторапливаться, потому что госпожа ждет. Сперва бежи до Симонов, а если там уже нет, тогда бежи до кузнеца. Отец собирался гвоздей заказать». В общем-то, это жилище не слишком отличалось от трапезной в баронском доме. Та же потрескавшаяся побелка на стенах, почти такой же камин и прочная, но грубая мебель. Отличие было лишь в том, что у меня в доме, в зале, только ели, а здесь одновременно еще и готовили и спали. На высокой кровати, прикрытой лоскутным одеялом, видны были две довольно засаленные подушки. Сама хозяйка дома, войдя, в домашнюю обувь не переобулась, ее просто не было». Возле камина, где был поставлен дополнительный кухонный стол и висели несколько полок, заставленные горшками, мисками и маленькими деревянными кадушками, стояло еще и весьма вонючее помойное ведро. В комнате пахло дымом, чем-то непередаваемо горелым, кислым и, как обычно, немытым телом. Думаю, последний запах шел от постели. Хозяйка, между тем, развлекать беседы меня не рискнула, приговаривая себе под нос — А оговорено ему было. «Сиди дома! Кто меня послухал?» Она торопливо стала собирать со стола грязную посуду. Мыла она ее весьма своеобразно. Встав возле кухонного стола, тетушка плеснула в одну из мисок немного горячей воды из висящего в камине над огнем котелка. Снова бухнула на котелок тяжелую крышку и, взяв в руки что-то вроде большой мочальной кисти, побулькала ею в глиняной миске, протирая внутри стенки горячей водой, даже не замочив при этом рук. Затем эту же воду она слила в следующую миску, а помытую протерла валяющейся на столе пятнистой тряпкой. Точно так же она поступила и со следующей посудиной, а затем и с двумя глиняными кружками. Из последней кружки воду она слила в помойное ведро и, озабоченно покачав головой, продолжила бубнить. А я ж сказывала, что помой вынести надобно. А кто бы меня слушал? Опять на наплещет на пороге, паразит малой. Ждать пришлось довольно долго. Хозяйка успела даже начистить овощи и поставить на огонь вариться в котелке какую-то похлебку на сале. Наконец, за дверью послышался басовитый голос, здоровающийся с кем-то из соседей. «И тебе доброго здравия, ком. А после заходи поговорим, дельцу у меня до тебя есть». В дом вошел невысокий лосоватый мужчина возрастом под полтинник. Медленно сняв куртку, он водрузил ее на вбитые у дверей гвозди, где уже висело несколько невнятных тряпок. Двумя ладонями пригладил над душами остатки волос и, наконец, обратив внимание на меня, сказал... Доброго здоровья, госпожа Это вот он, я, туточки! Желаете чегось? Разговор с Мэтром оказался неожиданно долгим. Обсудить пришлось чуть ли не каждый гвоздь и количество ступенек. Мэтр нудно рассуждал о том, что если, допустим, восемь ступеней, то цена одна будет, а если, допустим, все 10, то совсем уже другая. Поладили на том, что завтра с утра он придет, померит все, что нужно, и скажет окончательную цену. Провожая меня, мэтр продолжал бубнить. «Ежели, допустим, соси дела, то цена одна будет, а ежели из хорошего дуба, то завсегда это дороже». Домой я вернулась изрядно уставшая. В зале меня недовольно, поджав губы, встретила свекровь. «Не рано ли ты на огульке бегать начала? Сын ведь вернется, за все спросит!» Я поставила на стол корзину с хлебом и равнодушно ответила — Вернется или нет, только Господь решит. А если вы хлеба не хотите, то больше я на рынок и ходить не буду». «Хлеба?» Свекровь с трудом привстала со стула и, откинув полотенце, заглянула в корзину. «Давненько хорошего хлеба на столе не было. Я бы не сказала, что он хороший. Была бы мука, я бы лучше испекла». «Ну так и испеки!» Свекровь ехидно улыбнулась и добавила. Ни закваски в доме нет, ни печи какой нужно. Испечет она. Смотрите на нее, люди добрые, испечет. Как смердячку нищу, какую без куска хлеба. Меня держишь, одни каши на столе, да и те жидкие. Ничего, милая, сколько пташечка не пела, а как бы кошечка не съела, — угрожающе добавила она. Сын вернется, придет и мое время.